На самом деле он внимательно наблюдает за ним, изучает и оценивает ситуацию. Почему ты так считаешь? Потому что едва только я дал хозяину понять, что хотел бы получить доступ к видеоинформации, как тотчас же нашел соответствующий порт. Не думаю, что это можно назвать простой случайностью. Когда я попытался скачать обнаруженную видеоинформацию в память станционного компьютера, у меня ничего не вышло. Канал связи оказался перекрыт, и я подозреваю, что сделал это никто иной, как сам лабиринт. Или какая-то его система, отвечающая за связь с общественностью. Таким образом, лабиринт предоставил мне возможность ознакомиться с теми данными, которыми он располагает, но не позволил распоряжаться ими по собственному усмотрению. Должно быть, он желает, чтобы вся работа протекала под его контролем. — Ты же сказал, что технические возможности коннектора не позволили перегнать видеоряд на наш компьютер. Я солгал. С невинностью, граничащей с откровенным хамством, признался Дукин. Майский едва не задохнулся от гнева. Лицо его побагровело. Губы, напротив, сделались почти белыми, а глаза едва не вылезли из орбит Он не заорал во всю мощь своих голосовых связок только потому, что знал. Ругаться на Дугина все равно, что пытаться высечь море. Так, Майский остановился. Дугин по инерции сделал еще пару шагов вперед. Обернувшись, он узрел направленный в его сторону обличающий перст. Мы возвращаемся. Да мы уже почти пришли, Дугин взглянул на дисплей коннектора. До «Да колодца метров сто не больше. Нацеленный на Дугина палец быстро забегал вверх-вниз. «Никаких колодцев. Мы возвращаемся. Прямо сейчас. Немедленно!» «Не глупи, Антон!» — недовольно поморщился Дугин. «Мы только установим в локусе усилитель сигналов до да пару преобразователей. Это займет от силы полчаса!» «Поступай, как знаешь, а я возвращаюсь!» Майский решительно переключил висевшую на поясе катушку в режим сматывания троса. «Но имей в виду, вернувшись на станцию, я немедленно доложу Стайн о твоих самовольных действиях!» — Послушай, Антон, и слушать ничего не желаю. Майский возмущенно взмахнул рукой, едва не зацепив ею потолок прохода, и, чтобы не видеть больше умоляющего взгляда Дугина, повернулся к нему спиной и замер в полнейшем недоумении. — Что за черт? — едва слышно прошептали его губы. В глубине прохода разливалось тусклое свечение. Оно было несколько слабее того, что обычно сопровождает идущего по проходу человека, но при этом занимало куда большее пространство. Казалось, оно уходило вглубь коридора не менее чем на сотню метров, и это при том, что не так далеко должна была находиться развилка, которую Майский с Дугиным прошли пару минут назад. «Сергей», — странно звучащим голосом произнес Майский, при этом он смотрел не на Дугина, а на свет в глубине прохода. Ты можешь объяснить мне, что это значит?» «Нет», — честно признался Дугин, и тут же сделал предложение в своем обычном стиле. «Предлагаю сходить и посмотреть, что это такое, тем более, что если ты хочешь вернуться, тебе как раз в ту сторону». «Спасибо. Я знаю, желчно поблагодарил Майский, но с места не двинулся». «Ну так что?» — спросил, выждав пару минут, на протяжении которых не произошло ничего нового, Дугин. — Так и будем стоять? — А что ты предлагаешь? Теперь в голосе Майского звучала откровенная ненависть. Дугин был виновен в том, что втравил его в эту историю, и Майский не собирался его щадить. — Нужно что-то решить, — ответил Дугин. — Либо мы продолжаем идти вперед в направлении Локуса, либо возвращаемся назад, чтобы посмотреть, что это там светится. — У тебя есть оружие? — задал совершенно неожиданный вопрос майский откуда искренне удивился дугин научному персоналу оружия не положено нас сохраняют профессионалы во главе с бравым полковником глантом в таком случае свяжись с первой площадкой и скажи чтобы они прислали к нам двоих нет лучше четверых десантников на первой площадке и всего трое напомнил дугин значит пусть присылают всех кто есть рявнул майский Не вступая в дальнейшие дебаты Дугин поднял руку, оттянул рукав и дважды нажал на боковую кнопку коннектора, переключая его в режим связи. Но прежде чем сделать вызов, он все же рискнул предложить еще раз. «Может быть, сначала сами посмотрим, что там?» Он взглядом указал в глубину прохода. «Это может оказаться опасным». «Опасным?» Развернувшись, Майский с ненавистью глянул на Дугина. «Это действительно может оказаться опасным, поэтому я и вызываю солдат. Это они находятся здесь для того, чтобы рисковать своей жизнью, а я должен просто руководить научной работой. Понятно тебе это?» На последней фразе голос Майского сорвался на фальцет, и только по этой причине он временно умолк. Не дожидаясь продолжения, Дугин сделал короткий успокаивающий жесть рукой, мол, я все понял, и без промедления набрал код вызова. Спустя несколько секунд он нажал кнопку повторного вызова. Потом еще раз. Подождав какое-то время, он посмотрел на Майского ясным взглядом невинного младенца, не подозревающего о том, что пачкать пеленки нехорошо. Связи нет. Майский вне себя от ярости едва не выпрыгнул из ботинок. — Что значит нет? — заорал он так, что, голос его отражаясь от стен, гулким эхом пошел гулять по проходам лабиринта. — Объясни мне, как это следует понимать? — Это следует понимать так, что я не могу связаться ни с площадкой у входа в лабиринт, ни со станцией, ни с кем другим, у кого имеется коннектор. Изображая запоздалое сожаление, Дугин развел руками. Вопреки его ожиданиям, Майский повел себя на удивление спокойно. «Так», — Майский быстро огладил ладонями раскрасневшиеся щеки. «Ты уверен, что твой коннектор исправен?» «Уверен», — ответил Дугин. «Но если у тебя на этот счет имеются сомнения, можешь попытаться воспользоваться своим». «Верно». Майский вскинул руку и суетливым движением отдернул манжет, открывая надетый на запястье браслет коннектора. Нажав пару раз на кнопку связи, он в сердцах выругался. «Не получается?» сочувствием осведомился Дугин. «К черту все!» — Майский так энергично взмахнул рукой, словно хотел избавиться от коннектора. «К дьяволу! Это ты меня сюда притащил!» — ткнул он пальцем в Дугина с таким видом, словно выступал на процессе изобличения ведьм в качестве главного обвинителя. «Точно я не стал спорить Дугин. Но заметь, пока ты не повернул назад, ничего необычного не происходило». «И что с того?» — с вызовом спросил Майский. «Ничего», — пожал плечами Дугин, — «я просто констатировал факт. Кстати, возможно, тебе неприятно будет это слышать, но маршрутная карта с дисплея моего коннектора исчезла». Майский воспринял данное известие с поистине спартанским стоицизмом. Он только еще раз послал Дугида к черту и тем ограничился. Затем он устремил взгляд вверх, словно советуясь с кем-то увидеть, кого ему мешал светящийся потолок прохода, после чего с мрачным видом изрек. «Похоже, у нас не осталось выбора».